Нет очков у тети Вали. Зачем человеку очки? Сегодня этот вопрос звучит странно, потому что чуть ли не большая половина людей пользуются очками или заменяющими их контактными линзами. Значит, мы испытываем в очках большую потребность. Но почему? Если глазным мышцам не хватает сил, чтобы сфокусировать хрусталик на рассматриваемом предмете, Изображение в глазу получается размытым. Ну, как в фотоаппарате, который плохо настроили на резкость. Близорукие люди не видят четко дальше какого-то предельного для каждого из них расстояния. А дальнозорким, наоборот, недоступно резкое изображение близких предметов. Значит, к линзе-хрусталику нужно добавить помощника очки. Запомните, они не вылечивают а только временно, пока их носят, подправляют дефекты зрения. Близорукому человеку необходимы в очках рассеивающие или, как их еще называют, отрицательные линзы. После преломления в них световые лучи, идущие от далеких предметов, кажутся исходящими из ближних точек, и глаз воспринимает их, не напрягаясь. Подобная картина наблюдается в собирающих или положительных линзах для дальнозорких. Только там очки перековывают лучи от близких предметов, будто бы идущие издалека. История создания очков начинается где-то в XIII-XIV веках. Во всяком случае известен портрет кардинала в очках, написанный в 1352 году в Италии. Интересно, как в соответствии с модой Менялся внешний вид очков, лорнет, монокль, пенсне, каких только не было изобретений. Но оптический принцип действия очков оставался неизменным.